Не знаю, почему, но сейчас она стала ещё большей занудой, чем раньше. Он задумчиво подёргал усы, размышляя над этим вопросом. Его мысли на какое-то время унеслись от тревог, чтобы остановиться на этом небольшом затруднении. О, милая, хорошая девочка, думал он, великодушно. Благородное английское попрыгунье и всё же Он почти утонул в болоте сомнений и преград. В нём появилось что-то новое. чего он никак не мог понять, какая-то перемена, помимо той, что уже произошла в его характере и была вызвана тревогой за Джорджа Толбейса. И это озадачивало его и ставило в тупик. «И где же вы блуждали в последнее время, мистер Родли?» — спросила госпожа, задержавшись со своей падчерицей на пороге в ожидании, пока Роберт не отойдет в сторону и пропустит их. Молодой человек вздрогнул, когда она задала этот вопрос, и быстро взглянул на Люси. При виде её яркой юной красоты и невинного детского личика что-то поразило его в самое сердце, и он смертельно побледнел. Я был в Йоркшире, ответил он. В том небольшом курортном местечке, где мой бедный друг Джордж Столбейсс жил во время своей женитьбы. Изменившееся, побледневшее лицо госпожи было единственным признаком того, что она услышала его слова.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 стоящую немного позади госпожи и наблюдающую за этой маленькой интимной беседой. «Он влюбился в кукольную красоту моей мачехи», — решила про себя Алисия. «И именно из-за нее он стал таким несчастным субъектом. Он как раз относится к тому сорту людей, способных влюбиться в собственную тетку». Мисс Одли прошла дальше по лужайке, повернувшись спиной к Роберту и госпоже.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 Бедная Алиссия пересекла лужайку и скрылась в дальней части двора, где готические ворота соединялись с конюшнями. С сожалением должна я заметить, что дочь сэра Майкла отправилась искать утешения у своей собаки Цезаря и гнедой кобылки Аталанты, чей дневник юная леди посещала каждый день. "Не желаете пройти в липовую аллею, леди Одли?" попросил Роберт, когда его кузина ушла. Я хотел бы поговорить с вами спокойно, не боясь, что нас прервут или заметят. Думаю, мы не найдём более спокойного места, чем это. Вы пойдёте со мной? Как хотите, ответила госпожа. Мистер Одли заметил, что она дрожит и озирается по сторонам, как бы выискивая местечко, куда она могла бы от него сбежать. Вы дрожите, леди Одли, заметил он. Да, я замёрзла. Я бы лучше поговорила с вами в другой раз.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 Вы помните, что Макбет сказал своему врачу, госпожа? Мрачно спросил Роберт. Мистер Доусон быть может гораздо умнее этого шотландского кровопийцы, но я сомневаюсь, что он может оказать помощь мозгу, который болен. Кто сказал, что мой мозг болен? воскликнула госпожа. Я так говорю, госпожа, ответил Роберт. Вы говорите, что нервный и что доктор прописывает вам так много лекарств, что их впору выбросить собакам.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 И хотел этим фальшивым объявлением убрать моего бедного друга с дороги, чтобы он не мешал. Леди Одли пожала плечами. Ваши предположения довольно смехотворны, мистер Одли, сказала она. Надеюсь, у вас есть серьёзное основание для них. Я просмотрел подшивки газет, выходящих в Челмсфорде и Колчестере, продолжал Роберт, не ответив на последнее замечание госпожи. И нашёл в одной из газет Колчестера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 и лейтенанта Мелдона против моего бедного друга. Заговора? Да, это был заговор состряпанной ловкой женщины, которая прикидывала шансы смерти своего мужа и обеспечила себе прекрасное положение, идя на риск совершения преступления. Женщины, идущей на пролом, которая намеревалась играть комедию до конца, не боясь разоблачения. Безнравственной женщины Не думавшей о том, какое горе она могла причинить честному сердцу мужчины, которого предала. Но в то же время, женщиной глупой, воспринимающей жизнь как игру случайности, в которой козыри окажутся у лучшего игрока, и забывая, что выше жалких интриг есть провидение, и все бесчестные тайны рано или поздно будут раскрыты. Даже если это женщина, которую я имею в виду, Была бы виновна лишь в опубликовании того ложного объявления в Times, я бы всё равно считал её самым отвратительным существом женского пола, самым безжалостным и расчётливым из всех человеческих созданий. Та жестокая ложь явилась трусливым, вероломным ударом ножа в спину бесчестного убийцы. Но откуда вы знаете, что объявление было ложным, спросила госпожа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 В Саут-Гемптоне живет светловолосая женщина по имени Плоусон, которая вовлечена в тайну отца жены моего друга. Я думаю, она может помочь мне узнать историю женщины, похороненной на кладбище в Вентнере. И я не пожалею трудов, чтобы раскрыть это, но не до тех пор, пока... «Пока что?» — с жадностью спросила госпожа. «Пока женщина, которую я хочу спасти от падения и наказания...» не примет милость оказываемую мной и не послушает предупреждения. Госпожа пожала своими изящными плечами, в её голубых глазах сверкнул вызов. Она была бы очень глупа, если бы позволила себе поддаться подобной глупости, заявила она. Вы ипохондрик, мистер Одли. Вам нужно принимать камфору или красную лаванду или нюхательные соли.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 Ответил Роберт. По праву тех косвенных доказательств, которые иногда устанавливают виновность человека, совершившего убийство при первом слушанье дела, даже если на него падало меньше всего подозрений. Какие косвенные улики? Доказательство времени и места. Доказательство почерка. Когда Элен Толбо испакинула дом отца в Олденси, она оставила письмо, в котором писала, что устала от старой жизни. Хотела найти новый дом и новую жизнь. Это письмо у меня. В самом деле? Сказать ли вам, на чей почерк, похоже, рука Элен Толбис так сильно, что самый опытный эксперт не найдёт меж ними различий? Сходство почерка двух женщин самое обычное вещь в наше время, беззаботно ответила госпожа. Я могла бы вам показать письма полудюжины моих приятельниц и заставить вас найти какие-нибудь различия в них. Но что?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 У ликом против вас недостаёт лишь одного звена, чтобы осудить вас, и оно будет добавлено. Элин Толбейз больше не вернулась в дом своего отца. Когда она покинула своего бедного старого отца и его убоги кров, она заявила, что порывает с прежней жизнью. Что люди обычно делают, когда хотят начать новую жизнь, пойти по новому кругу в этой гонке жизни? Освободиться от пут, связывавших их по рукам и ногам в первой попытке. Они меняют имена. Леди Одли. Элин Толбейс оставила своего маленького ребёнка. Она уехала из Уолденси с твёрдым намерением предать забвению свою личность. Она исчезла как Элин Толбейс 16 августа 54 года, и 17 числа того же месяца появилась вновь как Люси Грехом. Не имеющая друзей и родственников девушка, возложившая на себя нелёгкие обязанности в доме, где ей не задавали никаких вопросов. Вы сумасшедший, мистер Одли, закричала госпожа. Вы сумасшедший, и мой муж защитит меня от вашей дерзости. Ну и что из того, что Элен Толбэй сбежала из дома в один день, а я вступила в дом моей работодательницы на следующий? Что это доказывает? Само по себе очень мало, ответил мистер Одли. Но с помощью других улик. Каких улик? Два ярлыка, наклеенные один на другой на коробке, оставленной вами у миссис Винсент. На верхнем стоит имя мисс Грехом, а на нижнем миссис Джордж Толбейс. Госпожа погрузилась в молчание. В сумерках мистер Одли не видел её лица.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 Испытывают ли они благородное негодование или ту же боль, страдание, терзающие меня, пока я разговариваю с этой несчастной женщиной? Он шёл рядом с ней в молчании. Они прогуливались вдоль тёмной аллеи, но теперь приближались к кустарнику в конце её, где среди поросли колючек укрылся полуразвалившийся старый колодец. Петляющая тропинка, заросшая сорными травами, вела к этому колодцу.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 Можете ли вы что-нибудь возразить против этого доказательства? Вы говорите мне, я Люси Грехом, у меня нету ничего общего с Элен Толбейс. В таком случае вы можете предъявить свидетелей, знающих ваших родителей, где вы жили до того, как появились в Крестчент-Вилла. У вас должны быть друзья, родственники связи, даже если вы были самым одиноким созданием на этой земле. Вы бы смогли указать хоть кого-нибудь, кто знал вас в прошлом?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 Оказывается сильнее, чем правда, и раздавит его. Если она не пощадила Джорджа Толбоysa, стоящего на её пути и представляющего для неё определённую опасность, то пощадит ли она его, угрожавшего ей гораздо больше? Так же ли женщины милосердны, любящи и добры, как красивые и грациозны? Разве не существовало некоего месье Мазера де Латьюда, имевшего несчастье оскорбить изысканную мадам де Помпадур и искупившего свой неосторожный поступок по жизненным заключениям в тюрьме? Он, дважды избежавший тюрьмы, два раза попадавший в плен, все же поверил запоздалому великодушию своего прекрасного противника и предал себя в руки неумолимой злодейки.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 Госпожа, опёршись своей маленькой ручкой о противоположную подпорку, беззаботно покачивала своей хорошенькой ножкой среди высокой травы, но украдкой поссматривала на своего противника. Тогда это будет поединок до смерти, мрачно промолвил Роберт. Вы отказываетесь прислушаться к моему предупреждению. Вы отказываетесь скрыться и раскаиться в совершенном вами зле где-нибудь за границей, подальше от великодушного джентльмена обманутого и одураченного вашими притворными чарами. Вы предпочитаете остаться здесь и бросить мне вызов? Да, ответила леди Одли, вскинув голову и глядя в лицо молодому адвокату. Я не виновата, если племянник моего мужа сошёл с ума и выбрал меня жертвой своей мономании. Да будет так, госпожа, отвечал Роберт. Моего друга Джорджа Толбояса в последний раз видели входящим в эти сады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 Я переверну здесь всё вверх дном, вырву с корнем каждое дерево в саду, но найду могилу моего убитого друга. Алюси Одли издала долгий пронзительный вопль и заломила в отчаянии руки, но ничего не ответила на это страшное обвинение. Её руки медленно опустились, широко раскрытые глаза были прикованы к Роберту Одли, мерцая та единственным светом на мертвенно-бледном лице. Вы не доживёте до этого,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 Ответил молодой человек: Я немного обеспокоен одним неприятным делом, имеющим ко мне отношение, и я лучше не пойду сейчас к дяде. Спокойной ночи, Алиса. Я приду или напишу завтра. Он пожал кузине руку, поклонился леди Одли и вышел через тёмную арку на тихую аллею за кортом. Госпожа и Алисия наблюдали за ним, пока он не скрылся. Бох мой, что случилось с моим кузеном Робертом? В нетерпении воскликнула мисс Одли, когда адвокат ушёл. Что значит это нелепое поведение? Какое-то неприятное дело, которое его беспокоит в самом деле? Думаю, какой-нибудь злопамятный прокурор навязал бедняге судебное дело, и он впадает в слабоумие от смутного осознания своей некомпетентности. Вы когда-нибудь изучали характер вашего кузена Алисия? серьёзно спросила госпожа, немного помолчав. Изучала характер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 «Я ничего не слышала о его отце и матери», — задумчиво продолжала госпожа. «Ты помнишь их?» «Я никогда не видела его мать. Она была в девичестве мисс Делри Милл, лихая девушка, сбежавшая с моим дядей и потерявшая вследствие этого приличное состояние. Она умерла в Ницце, когда бедному Бобу было пять лет. Ты не слышала о ней что-нибудь особенное?» «Что вы имеете в виду особенное?» — спросила Алися. Ты не слышала, что она странная, то, что люди называют немного не в себе? "О, нет", смеясь, ответила Алиса. "Моя тётя, полагаю, была весьма рассудительной женщиной, хотя и вышла замуж по любви. Но, если помните, она умерла до того, как я родилась, и поэтому я мало о ней знаю. Но, полагаю, ты помнишь своего дядю?" "Моего дядю Роберта?" спросила Алиса. "О, да, я хорошо его помню. Был ли он странный?" "Я имею в виду,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 Но вы не будете беспокоить папу такими предположениями. Я только предостерегу его, моя дорогая Алисия. Да он никогда не поверит вам, сказала Мис Одли. Он посмеётся над таким предположением. Нет, Алисия. Он поверит всему, что я скажу ему, ответила госпожа со спокойной улыбкой.